Воспитание рыцаря. Ну а теперь, сочтём уместным, начать о доблестном и честном, о гордом рыцаре рассказ Вольфрам фон Эшенбах. В поэме Тристан и Изольда есть фрагмент, где в деталях передана система воспитания, которой придерживались в то время в отношении отпрыска благородной семьи, будущего рыцаря и придворного. Она его так берегла, Такую бдительной была. Благодаря такому глазу он не зашиб ноги ни разу и никаких не ведал бед. Ему свершилось и семь лет. Слова и всякие движения ему понятны без сомнения. До семи лет мальчик воспитывается матерью и другими женщинами, которые следят за ребенком с тем, чтобы тот рос здоровым и разумным, не подвергался опасностям и видел вокруг себя одну лишь любовь и заботу. Смотрим, что же происходит далее. Его Флоретта отдала Руалю. Очередь пришла мужскую испытать опеку. Руаль такому человеку его вручил, который с ним мог ездить по краям чужим, чтоб мальчик научился там их непонятным языкам, и чтоб с особенным вниманием он свёл знакомство с содержанием учёных книг. Тристану тут пришлось изведать тяжкий труд. Свободы прежней нет в помине. Ленён заботами он ныне, что были скрыты от него. Пару блаженства своего он пережил, пару расцвета, когда одну лишь радость света своей душой он познавал, когда он жить лишь начинал. После того, как ребёнку исполнялось 7 лет, его забирали из женских покоев, и далее его воспитанием занимались мужчины. Очень часто при этом мальчик впервые покидал родимый дом, отправлялся в замок к благородному рыцарю, где ему предстояло провести долгие годы. На прощание мать давала сыну, связанный собственными руками кошелёк с некоторой суммой денег, вешала на шею ладанку с мощами святых и благословляла. Мальчик отправлялся в путешествие в компании какого-нибудь старого рыцаря, которому было оказано высокое доверие сопровождать наследника семейства. Ребёнку говорили, что ему предстоит первое в его жизни странствие, благодаря которому он сможет повидать свет. И они действительно ехали через лес, мимо полей, лугов и бедных деревёнок, проезжали города, где мальчик впервые видел столь большое количество людей, и наконец достигали замка сеньора, в котором, согласно предварительной договорённости, он должен был воспитываться и служить. Так как весь путь проделавался в карете или верхом, а в дороге приходилось останавливаться на постоялых дворах, а то и в поле у костра, поездка превращалась в самое настоящее приключение. Замок, куда попадал мальчик, поражал его своим величием. Здесь ему предстояло наконец узреть истинный свет, имелось в виду светское общество. Любезный сын, полно быть домоседом, пора вступить тебе в школу подвигов, ибо всякий молодой дворянин покидает родительский кров, чтобы получить доброе воспитание в чужой семье и сделаться сведущим во всяком учении. Но Бога ради, храни честь. Помни, что ты сын и не обесчести рода нашего. Будь храбр и скромен везде и со всеми, потому что хвала в устах хвастуна есть хула. Кто во всём полагается на Бога, того и взышит Бог. Я припоминаю слова одного пустынника, который меня поучал. Он говорил мне: "Гордость, если бы она была во мне, истребила бы всё, хотя бы я обладал всеми царствами Александра, хотя бы был мудр, как Соломон, и храбр, как троянский герой Гектор. В собраниях говори последним и первым бейся в бою. Хвали заслуги твоих собратьев. Рыцарь, умалчивающий о доблестях собрата, грабитель его". Любезный сын, ещё прошу тебя, будь кроток и добр к низшим. Они возблагодарят тебя старицей против высших, получающих всё, как должное им по праву. Низший почтён будет твоей обходительностью и сделает тебя повсюду знаменитым и славным. Первая должность паж. Это мальчик-слуга, от которого в любой момент дня и ночи могут потребовать самых разных услуг. Если прежде его воспитывали мама и няньки, то теперь он оказался среди совершенно чужих людей, которые сразу же дают ему понять: детство закончилось. В частности, первое, что от него требуется научиться молчать. Мальчику могут приказать навести порядок в комнате, убрать за собачкой госпожи, он прислуживает за столом хозяину замка и его гостям. Во время застолья паж всё время стоит за креслом своего сеньора. готовый выполнить любой приказ. Он молчит, внимательно наблюдая за происходящим, внимая малейшему знаку со стороны хозяина или его гостей. При этом, если кто-то из гостей спрашивает его о чём-либо, он обязан незамедлительно ответить, и его ответ должен быть чётким и понятным, а сам мальчик обязан быть милым и любезным. Попав в замок, маленький Паш начинает изучать этикет. без которого невозможно находиться в обществе. Ему преподают основы религии, потому что рыцарь служит Богу, сеньору и своей даме. Иностранным языкам, ведь ему придётся путешествовать и исполнять роль посланника. Он должен много работать над собой: читать, общаться и, что немаловажно, нравиться людям. То есть ему надлежит быть почтительным, внимательным и обходительным, уметь проявить уважение, разговорить, расположить к себе незнакомого человека. Пожи сопровождают хозяина замка на охоте и если нужно помогают оруженосцам надеть на господина броню перед турниром. Следовательно, они учатся, как следует обращаться с доспехами, оружием, лошадьми, собаками и птицами. Если охота длится несколько дней, пожи полностью обслуживают охотников в палаточном лагере, заготавливают дрова, готовят на костре моют посуду, управляются с пойманной дичью, словом делают всю работу. На первый взгляд кажется невозможным, чтобы мальчик из дворянского сословия вдруг мыл пол, выносил ночной горшок своего господина или ходил за лошадьми в чужом замке. Но дворяне не чурались тяжёлой и грязной работы. Более того, работая на своего учителя и руководителя, мальчик отдавал таким образом свой долг за то, что его кормят одевают и воспитывают. Понятно, что дома родители просто не смогли бы держать собственного ребёнка в таких ежовых рукавицах, и добренькая матушка уж нашла бы способ переложить обязанности своего ненадглядного сыночка на кого-нибудь из дворни. Она бы дала ему возможность как следует отоспаться и не перегружала бы дитятко сверх меры. Именно по этой причине отцы предпочитали не сами заниматься воспитанием подрастающего поколения, а отправлять их к надёжным людям, которые воспитывали бы ребёнка в строгости. Таким образом, участвуя во всех делах замка, мальчики начинали, как теперь это принято говорить, с самых низов. В пьесе Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь" или что угодно, близнецы Себастьян и Виола, попав в корабле крушение, Оказывается, в Ильирии Виола переодевается в мужскую одежду и, назвавшись именем Цезарио, появляется при дворе герцога Орсино. Герцогу приходится по душе Цезарио, и он приближает молодого человека к себе, назначая на должность пожа. То есть, узнав, что юноша происходит из благородного рода, герцог принимает его в свою свиту для начала на самую незначительную должность из тех, которые он может предложить дворянину. Затем Цезарио становится доверенным слугой Орсино и посланцем к даме, в которую влюблён Герцог. Так и спожей Цезарио переводят на следующую ступень оруженосец господина. В замках нередко проводили небольшие турниры, а также показательные бои, на которых потешные войска мальчишек штурмовали специально построенные из снега крепости. Отроки бились друг с другом на деревянных мечах, учились носить настоящие доспехи, дабы развить мускулатуру и сделаться более выносливыми. Возвращаясь с охоты или тренировки, пожи не отдыхали, а отправлялись на женскую половину, где помогали дамам разматывать шерсть и развлекали их разговорами. Такое на первый взгляд несерьёзное время припровождения на самом деле тоже выступало очень важным уроком, ведь общаясь с хозяйкой замка Её фрейлинами, воспитаницами и комнатными девушками мальчики осваивали этикет. Им надлежало развлекать всех этих женщин, ведь когда-нибудь, уже став рыцарями, они будут развлекать дам из высшего общества. Однажды, ещё будучи подростком, Тристан гулял по берегу со своим другом Курвиналом. Приятели увидали торговцев, которые разгружали свой товар с корабля и раскладывали его на берегу. Тристан что-то приобрёл для себя, а потом заметил на корабле шахматную доску и попросил разрешения подняться на борт и сразиться с кем-нибудь в эту игру. Его желание было выполнено, после чего разбойники, а именно к ним попали доверчивые юноши, рассмотрев Тристана, решили продать такого красивого и воспитанного отрока, ведь за него можно было получить хорошие деньги. Поэтому они быстро собрали выставленные на продажу вещи подняли паруса и... Тристан очнулся только когда доиграл партию, а берега уже не было видно. Далее друзей разлучают. Курвинала сажают в лодку и отправляют по воле волн, а Тристана везут дальше. Однако в конце концов он так надоедает всем своими стенаниями и плачем, что его высаживают на незнакомом берегу. Оказавшись в незнакомом месте, Тристан встречает каких-то людей и быстро понимает, что не просто знаком с их языком, но и говорит на нём как на своём родном. Помогли домашние уроки. Поэтому он представляется им заблудившимся охотником. Затем юноша знакомится с королём Марком и помогает его людям снять шкуру с только что убитого оленя, а после аккуратно разделывает добычу. Все в восторге от такого его умения. потому что в тех местах ещё не знают подобного способа. Таким образом, Тристан проявляет себя как прилежный ученик, который набирался знаний у настоящих мастеров и освоил данную науку в совершенстве. Кроме того, юноша вежлив и почтителен, сразу видно, что он из хорошей семьи. Тристан навезут во дворец, где он очаровывает всех своим пением, умением играть на арфе, ну и, разумеется, безупречными манерами. В результате подросток, которому всего 14 лет и о котором ничего не известно, благодаря своим талантам становится оруженосцем и даже егермейстером короля. Так учтивые обращения, благородные манеры, знание языка страны, где оказался молодой человек, и такие светские навыки, как умение петь и играть на музыкальном инструменте, помогали ему завоевать высшее общество. Это очень важный момент. которые должны были учитывать родители, желавшие правильно воспитать своих детей.